Он повесил трубку. Жиль вытер мокрый лоб. В кабине сгущалась невыносимая духота. В три часа дня у него было назначено свидание с Натальей. Неужели он только из-за этого задерживается? А ведь он знал, что когда у них в редакции освобождается важная должность, действительно начинается пожар. Должно быть основательная там сейчас суматоха